Эпилог. Генри наполнил неведомый страх. Страх потерпеть неудачу по всем фронтам. Мало того, что он предал своих родных без их ведома. Нет, он предал самого себя. Он осознал это в те несколько секунд, когда туман протянул к нему свои ледяные щупальца. Генри обманывал себя. Все это время. Он убеждал себя в том, что ему нет дела до Саши и Хлои. Подумаешь, какие-то случайные посетительницы парка. Он думал, они станут ценой, которую ему придется заплатить за безопасность своей деревни и семьи. Но все оказалось не так просто. Девочки неоднократно шли на большой риск, чтобы вытащить его из передряг, а он их подвел. Вместо того, чтобы безопасно провести Хлою и Сашу по миру историй, он их обманул, намереваясь рано или поздно отобрать у них амулет. Даже тот факт, что он не собирался причинять девочкам вред, не делал его краши в собственных глазах. Он потерпел неудачу. Он всех предал, всех разочаровал. И при этом потерял всё. Неужели он потеряет и свою жизнь? Он этого не знал, но был готов. Гнев Цельпетина был ощутим, как и его отчаяние. Генри снова задался вопросом, что движет владельцем парка. Почему для него так важно вернуть амулет? Было ли это связано с неисписанными страницами в книге? с тем фактом, что некоторые страницы отсутствовали, и он никогда не узнает, что на самом деле произошло в царстве тысячи вод. Или за этим стояло нечто гораздо больше. Как могли две самые обыкновенные девчонки поставить под угрозу парк, похитив амулет? Он пристально вглядывался в туман. Интересно. Цельпетин все еще здесь? Или туман поглотил его, могущественного владыку парка? — А ты отважнее, чем я ожидал, мальчик! — прорычал волк и приготовился к прыжку. — Вот тут ты прав. Нет ничего, что я бы не сделал для спасения своей шкуры. Волк скорчил гримасу и коварно ухмыльнулся а я — своей, и прыгнул. Пути назад не было. Звери ринулись в бой. Их вой, шипение, стук копыт и панический рев эхом отдавались от горы и разносились по лесу тысячами голосов. Казалось, весь парк восстал против могучей стены тумана. Последнее, что увидел Генри перед тем, как нырнуть в дымку — Была дверь на вершине горы, которая закрылась и исчезла, как будто ее там никогда не бывало. Больше Генри ничего не видел. Он чувствовал, как ледяные пальцы сомкнулись на его шее и выпустил из рук шерсть серебристого волка. «Мальчик, что ты делаешь?» Прогремел в его ушах могучий голос зверя. Невидимая сила оторвала Генри от спины серебристого волка и швырнула на землю. Скорее всего, он ударился головой о камень, потому что ощутил сильный удар в области виска. Его веки затрепетали. Он изо всех сил старался оставаться в сознании, но боль усиливалась — Голова разрывалась, легкие горели. Думаешь, тебе удастся от меня удрать, одолеть меня? Прошептал туман и рассмеялся. Ты даже не представляешь, с кем связался. Ха -ха -ха -ха -ха -ха Генри старался оставаться сосредоточенным и слушать. Он корчился на земле и полз из последних сил, но его силы иссякали, а туман продолжал распространяться вокруг него и внутри него. — Ты это скоро поймешь, очень скоро! Генри не знал, кто это произнес — он или туман. В голове все закружилось и завертелось, а потом боль резко прекратилась, он больше ничего не чувствовал и осторожно открыл глаза.